Потом я вспоминаю о Роберте. Я понимаю, что ему не суждено испытать настил, но мне кажется, эта постройка гораздо важнее для остальных ребят. Пусть помнят о нем, пусть поймут, кем он был на самом деле. А какой они мне устроили вчера разнос? Небось, будь это записи Роберта, они бы прикусили языки, Он расписал бы все похлеще меня. Роберт любого может зажечь. Он настоящий боец, бесстрашный крестоносец, а не просто сорви голова. Я строю настил не для Роберта, но в память о нем. Честно сказать, я строю для самого себя. Это такая терапия. Я работаю. И думаю о трюкаче, каким он был, к чему стремился и какой он теперь. А в конце каждого дня, завершая работу, я думаю, каково Роберту там, в больнице, и надеюсь, что он позвонит. Я понимаю, он никогда не увидит, что я сделал для него, да я и не стану ему рассказывать, зачем зря душу травить. Мне стыдно, что я не могу взять смерть за горло и сжать изо всех сил, как это делает или делал Роберт. Подсобить предлагает Тайлер, проходя мимо. Ребята из нашей команды знают, что я строю настил. Спасибо, сам справлюсь. Помоги лучше тем, кто стену строит. «Ладно», — соглашается он. «Похоже, только мы с Есоном не боимся высоты». «Да уж, стена вымахала немаленькая». Тайлер пожимает плечами. «Да, так, средненькая. Я мог бы и выше забраться. Дома я помогал строить амбары». «Могу представить. Тайлер на стройке, как у себя дома». «Жаль, что трюкач. Все еще в больнице вздыхает он». Я киваю. Тебе, небось, в больнице было совсем паршиво. Все мы оказывались на больничной койке не по своей воле. Но для Тайлера это было еще и моральное потрясение. «Господи!» — стонет он. «Да меня туда снова и на аркане не затянешь. Там же народу больше, чем во всем нашем городке!» Я смеюсь, хотя в его словах нет ничего смешного. «Представляю, каково деревенскому пареньку столкнуться впервые с облучающими аппаратами, рентгеном, всем тем, что выпадает на долю каждого больного раком. Он простой сельский мальчишка, но слова «химиотерапия» и «метастазы» слетают у него с языка так же легко, как собственное имя. «Может, трюкач еще позвонит сегодня?» — говорит Тайлер с надеждой. «Хорошо бы!» Тайлер оглядывается. «Ну, я пойду, подсоблю ребятам со стеной». «Спасибо!» — кричу я ему вдогонку. Я смотрю на настил и вспоминаю, как Роберт вчера сказал, что смерть вырвала флаг из его рук. А потом еще крепче сжимаю молоток и вбиваю гвозди даже глубже, чем надо». Сегодня солнечный день, и хотя на тропинках еще поблескивают лужи, теннисный корт уже высох. Я играю с доктором Морландом. Кроме доктора, я играл здесь только с Ларри. Он отличный теннисист и обыгрывал меня в каждом сете. Но с директором я, пожалуй, смогу потягаться. Я сам вызвал его. Я так завидую ему во всем, что буду рад обставить его хоть на теннисном корте. А уж если и тут продую, плохи мои дела. Первые три гейма выигрывает доктор. Точнее, я уступаю их ему. Но я не сдаюсь. Пусть я не такой собранный, но у него слабый удар. Все подачи резанные, и после них я легко выбегаю к сетке. Никак не могу отделаться от мыслей о Холле, о Роберте и о моих записках. Я решил дать их почитать Морланду. В четвертом и пятом геймах я играю более сосредоточенно и легко выигрываю. В шестом счет становится 15-40 в мою пользу. Но доктору удается собраться и выиграть у меня свою подачу и два следующих гейма. Первый сет оканчивается со счетом 6-2. Я взбешен. Я и думать забыл про свои злоключения. Теперь у меня одна забота. Точно отбить мяч, положить его на заднюю линию и избежать невынужденных ошибок. Я играю медленнее, чем в начале. Так бывает всегда, болезнь тут ни при чем. Доктор тоже замедляет темп, но поскольку он стоит на линии, это не мешает его игре. Я стараюсь максимально собраться. Выигрываю три подачи в первых двух геймах и веду с запасом в одну игру при счете 5-4. Успех внушает мне веру в собственные силы, но все же я здорово психую. Я отправляю две подачи доктора в сетку, и он сравнивает счет по пяти. Мой черед подавать. Я дважды ошибаюсь и отдаю гейм на своей подаче. Доктор делает хорошую подачу, и я отбиваю длинный мяч. Ноль тридцать. Я выигрываю следующее очко у сетки, но победа в гейме достается ему. Мы меняемся площадками. Ну и вспотел же я». Мозг слушается меня лучше, чем тело, особенно когда я нервничаю. В шахматах мне помогает умение сосредоточиться, но там не надо гоняться за мечом. Я играю с бешеным упорством, но чувствую, что подводит дыхание. Я проигрываю гейм и весь сет, так и не сделав ни одной стоящей подачи. Доктор пытается меня... Несколько подбодрить, но я лишь пожимаю плечами. Я огорчен поражением, но не жалею, что сыграл. Если у вас есть время, могу дать кое-что прочесть. Говорю я доктору, пока мы приводим себя в порядок. Твои записи? Я киваю и достаю пять страничек из-под чехла для ракеток. «Я пишу записки, объясняю я. Может быть, когда-нибудь напечатаю. Я их прежде никому не показывал, а в пятницу дал прочитать ребятам из нашей палаты. Им не понравилось. Они посчитали их слишком мрачными и пессимистичными. Но мне кажется, в этом-то и есть их главная ценность. Хотелось бы узнать ваше мнение». Морланд наклоняется, берет странички, читает. Я отхожу на несколько ярдов и слежу за игрой на корте. Когда доктор кончает читать, я возвращаюсь. Он протягивает мне листы, я сую их в карман. «Хорошо пишешь, сильно».